ТГБ Production представляет. Шын Старк. В подземелье я пойду, там свой левел подниму. Глава 1. Обычное подземелье. 10 лет. Честное слово, я вынестал жаловаться, если бы результат зависел от меня. Даже если бы ничего не изменилось, я бы просто знал, что виноват сам. А так просто мне повезло? Это даже на оправдание похоже слабо. И все живут она реальность. Я слабейший в мире. В мире, где мне приходится рисковать своей жизнью. Началось всё десяток лет назад. Я помню, как передо мной ещё двенадцатилетним ёнцом предстал исток. Как его стали теперь называть. Каждый видел его по-своему. Для кого-то он был вовсе не похож на человека, а в моих глазах он был отражением меня, с разницей лишь в противоположной цветовой гамме. Не думаю, что я получил эту силу случайно. Хотя в отличие от других, я не был тем, в кого должен был попасть белый луч. Я просто пытался защитить своего друга и прикрыл её от этой странной субстанции из белого света. Глупый, глупый человек, всегда стараясь спасти всех и вся. Что же я чувствовал, когда через 2 года та девушка обвинила меня, что я забрал у неё билет в особый мир? Ничего приятного. После того инцидента, когда по всему миру тысячи и тысячи людей оказались выبرны истоком, мир пал в хаос. Кто-то связывал произошедшее с политикой, ведь только несколько десятков стран подверглись этому проклятию. Вторые вмешивали в это дело бога. Третьи всё пытались объяснить наукой. После этого 3 года ничего не происходило. Люди просто варились в своём соку, и лишь немногие сумели догадаться, что это было за тишь перед бурей. Ровно через 3 года в тот же день появились лабиринты пространственные разломы непонятного происхождения, и люди начали исследовать новый феномен. Именно поэтому монстры вырвались из них, а все избранные люди были созваны неизвестными силами противостоять им. Первая волна из сотен и сотен лабиринтов была самой ужасной. По всем тем же странам открылись тысячи и тысячи врат, из которых вылезли самые разные твари. Первые жертвы исчисляются десятками миллионов, многие из которых были теми, кого наделил силой исток. Вторая волна была принята уже с поддержкой человеческих армий, и противостояние длилось 3 месяца, в ходе которых ещё 4 миллиона душ было потеряно по всему миру. А потом только к третьей волне смогли уничтожить всех монстров и спасти человечество. Каждый человек, получивший силу от истока, прошёл через всё это. Я не был исключением. Пятнадцатилетний, ничего не понимающий паренёк, у которого и сверхсил-то не было. Кто-то должен был быть им, слабейшим в мире. И к моей гордости могу сказать, что, будучи таким, я выжил на месте, где и сильнейшие погибали. Хотя казалось бы, что я мог сделать драконом? А не жети. Единственная сила, которую я мог бы посчитать, что у меня есть, неудачливость. Но она со мной ещё с тех времён, как я был зародышем. И всё равно я жив. Жив и могу ходить по улицам с гордо поднятой головой, потому что меня не мучает угрызение совести, и мне нечего стыдиться. Мало кто даже из сильнейших тех времён может похвастаться этим же. Многие во время прорывов погибли, и ещё больше появилось героев. Некоторые были провозглашены как боевые единицы, равные ядерным боеголовкам. Вторые были названы чудовищами. Третьи были увековечены как святые. Дальше уже мир не мог быть прежним. Человеческая склонность всё изучивать выявила, что лабиринт можно зачищать ещё до прорыва, чем можно избежать лишней жертвы. Начали появляться гильдии, а люди, благословлённые истоком, начали называться авантюристами, а сами лабиринты начали называть подземельями. Сформировалась довольно понятная классификация сил, основанная на рангах: S, A, B, C, D, E. Разумеется, я попал в самый слабый, E-ранг. Но не только мы. За это время всплыло многое. Например, многие магическо-религиозные ордена, которые существовали в мире сотни и тысячи лет, вышли в свет и начали продвигать свои учения в странах, где авентеристы не появились. Помимо авентеристов и магов, в мире прибавилась ещё одна сила эсперы со своими особыми способностями, ирвинием доказать всё наукой. У каждого была своя концепция силы, учения, и потому каждый отвергал остальных. Так мир разделился между этими сторонами. Такова история этого мира, начиная с 25 -го года третьего тысячелетия. С момента, как Исток проявил себя, прошло уже 10 лет. За это время появились летающих машин, а улицы не стали переполнены роботами, но технологии не остались на том же уровне. Многие материалы из подземелий, а также время сделали своё дело. Но ко мне это не особо имеет отношение. Хладильник, как ломался в моём детстве с завидной регулярностью, так и ломается до сих пор. Только даружа стало присматривать за всем этим. Время близилось к полудню. Молодой черноволосый юноша шёл по дороге из магазина. Его необычного цвета красные глаза хмуро смотрели на путь впереди, а сам он выглядел не очень выспавшимся. Его образ точно нельзя было назвать приятным, хотя внешность у него была весьма привлекательной. "Хей, Тор, снова идёшь в лабиринт?" голос с бесконечным энтузиазмом раздался где-то позади. "Парень, будто и не услышал, продолжал идти куда шёл. Правда, скорость его шагов увеличилась. "Хей, хей, Громов, подожди меня!" На сей раз голос послышался куда ближе. Поняв, что отназойливого знакомого так просто избавиться не получится, красноглазый брюнет вынужден был остановиться. Только тяжёлый вздох свидетельствовал о его нежелании это делать. Громовой, ты чего такой злой? Наконец знакомый добежал до юноши и сразу обнял его. Опять меня игнорируешь? Я ведь и обидеться могу. Два шага назад. Или клянусь богом, я сверну тебе шею быстрее, чем ты успеешь назвать меня так ещё раз. Чуть ли не прорычал молодой человек, полный намерение исполнить своё обещание. Конечно, у него не получится, но это не помешает попытаться воплотить свои слова в жизнь. Всё, всё. Быстро выполнил знакомый его просьбу. Не будь такой букой, её ж подружески. Поправил прядь своих золотых волос лучший друг слабейшего авантюриста в мире. Не кривляйся, вздохнул красноглазый и направился дальше. Рядом с ним продолжил идти знакомый. Выглядишь слишком смазливо, как для парня. Ты б себе лицо порезал, что ли, чтобы хоть как-нибудь походить на мужчину? Эй, Возмущённо выкрикнул парень, которого часто путают с девушкой. Даже если я получу пару шрамов на лице, разве испортит это мою врождённую красоту? Довольно улыбнулся красавчик по мнению абсолютного большинства женской половины мира. Раньше ведь нормальным пацаном был. Когда же ты не на ту дорожку свернул, Гил? А вот это уже обидно. Или это нытьё непопулярного парня? У тебя когда в последний раз свидание было? Никогда? У меня вот вчера такая брюнетка. Да-да, но лучше я буду холостяком, чем недомужем каким-нибудь, вздохнул брюнет. Но ты же вроде с девушкой расстался. Когда успел новую завести? Я же просил тебя меня не называть так, возмутился блондин. А с девушками у меня проблем никогда не было, резко сменил настрой юноша, почему-то чуть отведя взгляд. Ну ты так и не ответил. Впотимиле собрался, быстро сменил тему он. Как догадался. С тех пор, как ты в том лабиринте застрял и 3 дня без воды и еды провёл. Ты обычно всегда перед рейдом покупаешь кучу провизии. Не понравился опыт, да? Громов ничего не ответил. Подобное было в духе слабейшего из людей. Всё время попадать в разного рода происшествия и каждый раз получать новый опыт. Ничего необычного в том, чтобы в очередной раз оказаться на грани смерти в очередном подземелье для него не было. И всё равно он каждый раз умудрялся выживать. С оторванными конечностями, на грани жизни и смерти, но выживать. Снова один. Твоя слава идёт далеко впереди тебя. Да нормально всё. Не проявил своих эмоций Брюнет. В команде я всё равно не чувствовал бы себя комфортно, а так хоть моя жизнь зависит только от меня. Удачи пожелать? Хмыкнул синеглазый, и увидев хмурый взгляд Громова, он лишь улыбнулся ему. Надеюсь, ты вернёшься в здравии, дружище. Я тоже, кивнул Виктор Громов и выставил вперёд кулак. Привычный для двух лучших друзей жест. Молча стукнув своим кулаком, они в очередной раз подтвердили свою дружбу. Но синеглазый блондин не смог не оставить свой комментарий. Вот так бы сразу, а то прикидываешься цундере, и люди вокруг думают, что я навязываюсь. С этими словами Гаврил Леонов исчез в золотом сиянии. Вреียดенький пакет с продуктами полетел ему в лицо. Так, в очередной раз, распрощались слабейший и сильнейший.